489. Матерь огни йоги Как же подойти еще ближе? Только путем очищения всего существа от всякого ссора. Дисциплина поступков, дисциплина чувств и дисциплина мыслей — вот методы ближайшего подхода к прямому звену иерархии. Дисциплина духа будет серебряной уздой преодоления. Когда она достаточно утвердится, Радость и объединение близости будет тогда полнострунным. Так путь приближения пролегает через себя. Когда все оболочки будут вибрировать сиянием чистых огней, разделения и отделения никакого не будет. Участятся моменты контакта, и восприятие станет еще более полным и ярким. Близости общения сердцем не ставим преград.